Я проснулась от запаха гари Распахнула глаза и посмотрела на Адзаура Который продолжал нести меня И нес, похоже, весь день Солнце клонилось к закату Я не знаю, когда мы вышли из ручья Но место, где находились сейчас Было болотом Торфяники горят Заметив мой встревоженный взгляд, произнес Акихира И это к лучшему Сможем нормально поесть Проигнорировав эту часть фразы Я потрясенно спросила и так очевидно. «Ты нес меня на руках весь день?» Он странно улыбнулся и очень тихо ответил. «Я буду носить тебя на руках всю жизнь. Хочешь ты того или нет, Кей?» Я открыла было рот, собираясь высказать в довольно грубой форме, что я по поводу всего этого думаю, но... Внезапно вспомнился его рассказ. Краткий, без подробностей рассказ монстра о том, как он сидел и ждал, пока его врагов засосет трясина. Несколько дней сидел и ждал и я передумала грубить. «Не устал?» — спросила с самой вежливой улыбкой. «Просто мы уже были на болотах, а я как-то не так представляла себе свою смерть». «Нет, не устал. Мы почти пришли. Поспишь еще?» «Я бы прошлась, мне очень хотелось бы пройтись, и мне было некомфортно от осознания, что он нес меня на руках весь день. Мне нужно побыть одной», — смущенно солгала я. Чилиш кивнул, но прошел еще метров пятьдесят, прежде чем осторожно опустил меня на ноги и указал, в каком направлении я могу двигаться. Я даже пошла, куда указал, но врожденное чувство противоречия чуть не заставило свернуть с едва заметной тропинки. Я бы, к слову, свернула, но... Там лежал труп в темной одежде шиноби, держась, запроткнувший его насквозь рог какого-то животного. Труп... Я же показал, куда нужно идти. Раздалось настолько близко, что я вздрогнула всем телом от испуга. Обернулась. Анзаура совершенно спокойно стоял позади меня. Я едва ли уже могла сохранять спокойствие. На этом трупе была одежда клана Синар, и умер он максимум пару часов назад. Сунулся на чужую территорию. Как что-то само собой разумеющееся произнес Акихира. Подавив внутреннюю дрожь, осторожно спросила. «А чья это территория?» Он странно посмотрел на меня и сообщил. «Я рассказывал. Болот, алые повязки. Вспомнила, да. Но насколько я помнила, здесь же всех убили». Вопросительно посмотрела на Акихира, он пожал плечами и пояснил. «Я ушел, остальные остались. Поторопись». Я поторопилась. Сходила в кусты, после кручу вымыть руки и умыться, но затем снова к трупу. Не то чтобы я была любительницей трупов, но боевики клана Синар сбили нас противоракетными установками, то есть не такой уж и дремучий образ жизни вели те, кто засел в густых лесах, и быстрый обыск только подтвердил мои выводы. На мужике имелся кинжал, который я даже брать не стала, не было смысла, а вот Джишка с капсулами, содержащими жидкий раствор, заинтересовала. Я вытащила патронник, достала одну из капсул, деактивировала и с удивлением обнаружила хлорик. Не самый действенный из всей группы транквилизаторов, но доза была убойная, в том смысле, что в такой концентрации хлор диазопоксид вызывал почти мгновенную мышечную релаксацию, и не более. Не более. А вот это было уже невесело. Вообще, я предпочла бы обнаружить яд или джишку, заряженную боевыми патронами, но хлорик? Эти не хотели нас убивать. Ничуть и никак. «Они, как и все те, кто ходят по лезвию, отлично знают, есть вещи пострашнее смерти. Гораздо страшнее. К примеру, лежать без возможности шевельнуться и чувствовать, как от тебя отрезают кожу по кусочкам. Именно чувствовать. Хлорик никак не блокировал нервные окончания. Он воздействовал исключительно на мышцы. Что ж, у меня и так было мало сочувствия к данному трупу. Теперь его не осталось и вовсе». Но Джишку я забрала. И ее и дополнительный патронник. Сейр, До него добрались до меня, так что все, что сейчас собой представляло устройство связи, это кусок изломанного пластика. «Я смотрю тебя ни на секунду, нельзя одно оставить», раздался насмешливый голос надо мной. Вздрогнула с перепугу. Опять вздрогнула. «И это я... Я вообще не помню, когда последний раз кого-то боялась. Не надо так ко мне подкрадываться». Потребовала, разрывая рубашку на трупе. Я не подкрадывался, я шел. И прекратила лапать мертвого мужика. На второй фразе мне послышалось почти рычание. И я прекратила. Вскинула руки в жесте «сдаюсь на месте», одновременно пряча две капсулы с хлориком в рукаве. И даже отошла, как самая послушная девочка. Тем обиднее было наблюдать, как у меня отбирают уджишку и патронники». После оружия полетело в болото, а у меня спросили, «Как ты относишься к рыбе?» «Положительно», — осторожно ответила я. Адзаура кивнул, молча подхватил меня на руки и понес куда-то туда, где пахло уже не только Гарью.